Глава 418. Котел землетрясения Голова была очень большой, да и набухшую шишку не назвать маленькой. Тем не менее, появившийся из-под земли человек имел всего полтора метра роста и неряшливую торчащую во всех направлениях бороду. Вож подземных путников! Над этим омением потрудились четыре владыки высших небес, пустив по ветру большую часть своего капитала. Объяснился нему. Опять те негодяи! Гном выпрыгнул и с грохотом приземлился на пол. Несмотря на свою короткорослость, бородач оказался удивительно тяжелым. Подняв голову, он добавил. «Страна... Великан! Ты император людей? А тот надменный император людей уже помер?» Не став ждать ответа, он был не в силах сдержать, свою радость и выпалил. «Замечательно! а Он же несчастно помер!» Я наверняка с позором, да? Да? ха ха ха Я знал, что тот парень, будучи таким надменным каждый день и призывая нас так часто воевать, жалко кончит. Если бы это было только один или два раза, я бы промолчал. Но если часто стоять у реки, разве обувь не промокнет? Чем больше он атаковал, тем быстрее должен был провалиться. Но теперь он уже мертв, верно? Юноша повернул голову назад, но не увидел старика. Старешный был здесь минуту назад. Куда он запропустился? Я, то есть Фэн, подземных путников, нынешний вождь! Мой предок был земным лордом во времена эпохи императора Основателя, и да, в нашей семье такие низкие все! Ты видел храм земли в великих руинах, верно? Там люди поклоняются предку нашей семьи! Самозабвенно рассказывал Гном. Наша раса очень плодовита, поэтому во время эпохи Императора Основателя повсюду были земные лорды, а также храмы Земли. И у каждой горы были боги наших подземных путников. Кстати, среди нашего народа считается, что чем меньше ты, тем лучше. Но с тех пор, как закончилась эпоха императора-основателя, наша родословно изменилась, и со временем мы начали становиться все выше и выше. Мой рост можно считать гигантским среди подземных путников. После моей кончины мои предки будут презирать меня. У меня 28 братьев, я самый старший. Моего второго брата зовут Санему кашлянул. Все, пожалуйста, проходи!» Внезапно пронесся демонический ветер. Пятеро человек со странной внешностью стояли на том черном ветру, хором проговорив. «Предводители демонической расы, пять бессмертных старейшин здесь по приглашению императора людей!» Саниму поразился, и имперский наставник стал рядом с ним и сказал. «Они представители демонической расы, их способности чрезвычайно сильны. Сердце парня дрогнуло. «Пять бессмертных...» Лица желтый, белый, ива и крыса были изречением смертного мира. Бессмертный лисой была очевидно лиса, бессмертным желтым хорек, бессмертным белым ежик, бессмертной ивой змея и бессмертной крысой крыса. Пятерка предводителей демонической расы представляли пятилетных демонических рас. И император людей первого поколения спасал не только людей, а даже демонов. Когда люди ковали печать императора людей. Предводители демонов получается тоже предложили свои сокровища. Гости, прошу, цинемой пригласил всех в поместье и войдя в главный зал занял место. Старейшина деревни тоже пришел, однако из-за того, что он напоминал собой сухую ветку, его никто не узнал. Помимо старейшины также свои места заняли мясник, немой, слепой, старема, одноногий голухой, целитель и бабушка сы. Тусин-Фэ несколько раз посмотрел на старейшину, находя старика довольно знакомым. Вот только от этого последний испытывал некоторую неловкость. Через мгновение появился отшельник Цэн ведя за собой Юхэ с Ю Юй и поприветствовал Цэн прежде чем с улыбкой поприветствовать старейшину. «Мы опоздали! Младший Цензе, младший Юдзе. То Фэн не мог держать своей радости и вскочил. «Вы ребята все еще живы! Я думал, что вы мертвы! Младший Цэн твои отношения с предыдущим императором людей были довольно хорошими!» Этот негодяй же умер, верно? Разве ты не заметил старого императора людей? Сан Юс и неловко указал на старика. Старешне было стыдно, он желал где-то спрятаться, то есть и остальные громко рассмеялись и пошли вперед, чтобы поприветствовать его. Мы давно тебя узнали, просто хотели подразнить. Даже несмотря на то, что ты часто призывал нас, мы скучаем по тем временам. Это была огромной честью сражаться плечом к плечу с тобой. Старишна вдруг расплакался, как дитя малое. Даже имперский наставник был глубоко тронут, ведь у бога меча предыдущего поколения было так много близких друзей, о которых ему приходилось только мечтать. Старый жула и старый мастер Дао тоже прибыли, все были на веселье. Люди до сих пор процветают, как и ожидалось от расы, которая должна править землей. Видя все больше и больше собирающихся экспертов-людей, король-кунь печально вздохнул в своем сердце, если собрать все расы вместе, то у них получится продемонстрировать мощь равную лишь одной людской расе. Бессмертная Ива посмотрела на циньмо. «И император людей достал печать императора людей. Какая миссия нас ожидает на этот раз? Бессмертная Ива была женщиной, и если судить по ее имени, она должна быть превратившейся в демона Ивой, но на самом деле она была зеленой змеей, у которой имелась родословная зеленого дракона, превращенного в демона. Никто не знал, сколько ей лет, ведь даже несмотря на ее слова о том, что она стара. Внешне этого не понять. Люди имели продолжительность жизни не более 800 лет, но продолжительность жизни других раз превзошла этот предел. Саниму не мог догадаться, как долго жила бессмертная Ива, однако так как большинство сильных практиков сражались вместе со старейшиной раньше, они были не слишком молоды. Другие бессмертные, белые, желтые крысы, были мужчинами, а Лиса была единственной оставшейся женщиной. «Перехватить высшие небеса!» Саниму осмотрел окрестности. Братья и старшие сестры, я думаю, вы уже видели каменные статуи и сокровища в вечном мире, не так ли? Боги высших небес выйдут, чтобы освободить природные катастрофы в Сокровищнице и активировать астрономические явления. Землетрясения, оползни цунами, извержения вулканов и бури будут вольно мчаться по земле, и я не уверен, что ваши кланы смогут пережить это. Все нахмурили брови. Во время их пути сюда они и правда заметили множество каменных статуй, и если все и правда было так, как сказал юноша... Когда катастрофа разразится, никто не сможет избежать уничтожения. Прежде чем пройти, я принес сокровище, которое появилось из-под земли. Дамы и господа, пожалуйста, взгляните. Сказав так, имперский наставник достал мешочек Таота и осторожно открыл его, циркулируя своей магической силой, чтобы достать красный круглый котел, прежде чем осторожно поставить его на землю. Все столпились вокруг него, внимательно рассматривая. Котел был красного цвета и из него вырывалось пламя, снова и снова взрываясь огненными шарами вокруг. Обладая площадью шести соток, в его центре располагалось отверстие, плотно закрытое огромной крышкой, вокруг которой виднелись запечатывающие руны. Казалось, в котле была безграничная ужасающая сила, которая непрерывно сотрясалась, зал также непрерывно дрожал, а глазурованная черепица на крыше дребезжала. Все по сотрясалось, а деревья вокруг него мягко подрагивали. Имперский наставник был чрезвычайно осторожен, как будто боялся активировать яростную энергию в котле. «Это котел землетрясения!» Тусин Фэн сделал два шага в сторону от котла, говоря громоподобным голосом. «Котел землетрясения содержит в себе силу землетрясения, и если дать ему волю, десятки тысяч гор по всей Империи Вечного Мира будут разрушены до самого основания!» Мой предок когда-то выковал такое сокровище по приказу Императора, И «Использовал его для сбора энергии и землетрясения со всего мира!» Гном достал острый роговидный молот, передняя часть которого была плоской, а задняя — острым рогом, и с громким лязгом он ударил им по котлу землетрясения. Имперский наставник хотел остановить коротышку, но было слишком поздно, поместье было в порядке, но холмы в радиусе 300 метров от него начали сильно дрожать, как будто собираясь спуститься в пляс. Горные хребты дрожали, пока земля содрогалась. Но спустя вдох времени горные скалы разрушились, а бесчисленные деревья завелись. Отшельник Цинью был в ярости и вырвал молот из рук гнома, однако, будучи раздавленным под весом оружия, он сразу же отпустил его яростно крича. «Семи-сантиметровый гвоздь! Ты сама сошел! То Тусинфен поднял свой огромный молот, держа его, как будто тот был очень легким. «Я очень хорошо знаком с этим предметом. Я знаю, что делаю. Район поблизости пустынный, и там никого нет!» «Нет же, верно!» — Санема покачал головой. «Поблизости никто не живет. Однако будет лучше, если вождь син впредь не будет таким безрассудным. Дай мне попробовать!» Вперёд вышел вождь черной черепахи Сюаньшэну. «Семисантиметровый гвоздь. Ударь, пока отлазим на Посмотрим, смогу ли я подавить ударную волну». Глаза Фэна засветились, и он улыбнулся. «Чьей черной черепахи известен как самая сильная защита?» Я думаю, ты запросто сможешь подавить котел землетрясения. Хорошо, давай попробуем!» Саниму собирался остановить их, но бабушка Сы протянула руку, чтобы остановить его, и слегка покачав головы, прошептала. «Мэр, они уважают печать императора людей, а не тебя, поэтому не послушаются. Пусть попробуют. Не пострадав, они не станут сражаться с тобой против уших небес». Саниму сразу же передумал их отговаривать. «Имперский наставник, перемести этот котел, дай им попробовать». Магическая сила мужчины хлынула наружу, и он осторожно переместил котел землетрясения из зала, все последовали за ним, и Сюишену, совившимся вокруг него летящим змеем, шагнул вперёд. Он крикнул, и полетели слои рун черепахового панциря, чтобы запечатать область вокруг котла землетрясения. Это сформировало систему печати с почти сотни слоёв, сияющих струящимся светом и переливающимся цветом. Тосин Фэн поднял свой острый рогатый молоток, С напором стукнув им покатлу землетрясение, в результате чего энергия внутри него мгновенно взорвалась. Разрушительная ударная волна пробила все сто уровней защиты Сьюшену, заставив того перемениться в лице. Черная черепаха и летящие змеи завопили в один голос, и мужчина показал свое истинное тело, превращаясь в огромную черную черепаху, чтобы подавить ударную волну со всей своей силой. В результате он закашлялся кровью, в то время как его огромное тело взлетело в небо. Изменившись в лицах, все выполнили свои самые сильные защитные методы, чтобы запечатать безудержную энергию со всей своей силой. В ту же долю секунды раздался взрыв, словно был произведен залп под загромной пушечной батареи, и божественные сокровища каждого были открыты одно за другим. Их исконные духи поднялись, потянувшись по небу вместе с разрушенными божественными мостами и извергая доминирующую магическую силу в попытке подавить котел землетрясения. Энергетическая ударная волна на мгновение успокоилась, прежде чем вспыхнуть еще раз, взрывом расшвыряв гуманоидные фигуры во всех направлениях и впечатав их в разные сооружения поместья. Все и каждый побледнели, а когда встали, недоверчиво взглянули на красный котел, Даже при том, что ужасающая энергия была заблокирована ими, она ранила их всех. Семи сантиметровая гвоздь! Сколько энергии в этом котле землетрясения активировал твой молот?» Громко спросил Сью шину, вытирая кровь с уголка рта, и возвращаясь в свое человеческое обличье». то Фэн покачал голову, ответив. «Где-то чуть меньше одного процента!» Сердца каждого присутствующего замерли. Здесь собрались сильнейшие представители со всего мира, но им так и не удалось полностью заблокировать даже одного процента мощности котла землетрясения. Если бы боги высших небес спустились и активировали полную мощь таких сокровищ. Имперский наставник опасался, что то синфан захочет еще раз пошалить и быстро убрал котел землетрясения. «Есть еще 17 сокровищ, похожих на это, их трудно передвигать, и любая неосторожность приведет в движение сокрытую в них силу. Одного из них достаточно, чтобы уничтожить империю вечного мира, но их 18. Да чего же безумно нелепая мощь!» — заметил король-кунь. «Это уже не проблема людей, а общая угроза против всех рас, которые живут в этом мире. Если сила 18 сокровищ вырвется наружу, Не выживет даже мой народ в море. Все подземные путники в подземельях, вероятно, умрут от сотрясения! Сказал гном. Когда буря наполнит небо, моему народу будет трудно убежать невредимым, добавила королева И. В таком случае, Цанемо окинул взглядом окрестности и серьезно добавил: Давайте перехватим высшие небеса!